«Дама в черном». Поначалу она проявляла упорство, однако не из почтения к супругу и уважения к браку. Отнюдь не любовь связывала ее с мужем, незначительным и пустым человеком, флегматичным, мечтающим только о наградах и почетных званиях. Самым большим его желанием было получить дворянский титул, который обеспечил бы ему Наследование части огромного состояния отца, добытого в колониях потом негров, и приумноженного в метрополии благодаря льготам, предоставленным правительством. Честолюбивые притязания привели Афонсу Кастело к дипломатической карьере. Управление банками, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями он предоставил заботе братьев, женивших на Марине Мануэле Кову Силварс де Эссе блистательной представительница старинного дворянского рода, на гербе которого было начертано «В руки короля передаю жизнь свою и честь». Было бы возможно, Афонсу принял бы блестящие титулы жены, прибавив к ним фамилию Кастеэл, фамилию, напоминавшую о гетто. Тесные узы дружбы и финансовые дела — связывали богача Соломона Кастеэла с влиятельным министром иностранных дел Сильварисом. Оба пользовались доверием и уважением диктатора. Что касается брачных уз, Мария Мануэла не считала, что они достойны хотя бы малейшего уважения. Замужество ее было не более как выполнение миссии, самой тяжелой из всех. Она выполняла ее по мотивам чисто идейного характера. Антонио Бруно познакомился с ней в бае в Нетерой. Он убедился, что страх быть узнанной и необходимость спрятать лицо, бросившее ее к нему в объятия, не имели ничего общего с альковыми интригами. Политический заговор, а может быть и шпионаж. Он видел, как какой-то субъект передал ей пакет у табачного киоска. Красота женщины, ее таинственность вскружили ему голову, им овладела безумная страсть. Он не смог бы жить, если б не завоевал ее. Ему нужно было овладеть ею во что бы то ни стало. Гранатовые губы, лебединая шея. Он стал ухаживать, используя всевозможные средства, обогащенные значительным опытом. Цветы, книги, нежный голос, едовые лесть. Блеск изящество беседы, жар страсти. Вежливая, всегда что-то недоговаривающее, Мария Эммануэла не уступала. Неприступная крепость. Бруно сумел пробить брешь, прибегнув к помощи литературы. В обмен на свои книги, отставляемые одна за другой с посвящениями, все менее строгими, он получил по почте единственный опубликованный при жизни том, Фернанду Песоа с надписью Замечательному бразильскому поэту Антонио Бруно это послание крупнейшего современного поэта Португалии с глубоким восхищением передает читательница Мария Мануэла Сильварас Кастерео. Бруно лишь понаслышке знал португальского поэта, получившего известность в Бразилии только после войны 1914-1918 годов. Интеллектуал Знаток французской культуры, Бруно едва представлял себе новейшую литературу Португалии, кроме великого поколения «Ди Кайроша, «Ромалью», «Антеру». Он прочел «Селву Феррери» ди Кишту, был знаком с именем Акелину Рибейру. Меланхолическая поэзия Антонио Нобри его не соблазняла, но ему нравился «Сезарио Верди». За пределами этого полное невежество — Омрачающие патриотические чувства обаятельной лиценциатки литературного лицея при университете Коимбры. Начавшись с разговора о Фернандо Песо, телефонные беседы стали все более долгими и завершились первой встречей в Португальском литературном лицее, куда она пришла запыхавшаяся, красивая, нагруженная сборниками стихов неизвестных Бруно-авторов. Но не португальские поэты привели ее сюда. Она уступила мольбам влюбленного, потому что тот первый поцелуй, рожденный случаем, продолжал сжечь ей уста, на которых оставался вкус губ бразильского поэта, ослабляя ее волю, распаляя сдерживаемые желания. Нелепая игра. Возбужденный Бруно, разглагольствующий о любви, и Мария Мануэла, платонически холодная, эрудированная, объясняющее значение групп, объединенных вокруг редакции Арфео и Презенса, преподносящие ему экземпляр журнала Нова. Что делать, как не использовать то же оружие? Бруно атаковал ее Превером, Бретоном, Арагоном, Элюаром, Сара, И так, поэт за поэтом, стихотворение за стихотворением, незаметно между ними возникла близость. Нежные слова, перемешку с астрофами, литературные дебаты зажгли огонь страсти. Цыганский романсера Гарсио Лорки послужил подходящей для обоих почвой, на которой расцвела их любовь. Они обменялись поцелуями, сидя на грубой скамье под деревьями, читая «Двадцать поэм любви» и одну песнь отчаяния Пабло Неруты. Мария Мануэла перестала сопротивляться, уступила, когда Бруно продекламировал шепотом, скорбным голосом цикл из трех сонетов в стиле Камуэнса, вдохновленных ею. «Сама Юнона посещала королевскую виллу на прае Грандевне Трои. «Делай со мной что хочешь!» — промолвила она, побежденная и счастливая. Для него это было последнее приключение — сумасбродство. Для Марии Мануэлы первая любовь. Открытие новой страны жизни. Один из ее товарищей Фернанду Каштру преподал ей урок солидарности. С поэтом Антонио Бруно она познала любовь. «Антонио сделал меня богаче. Я стала женщиной», — призналась она маэстро Афранио в день похорон полковника. Первая. Хоть и запоздалая любовь пришла к ней в 28 лет. Она узнала полное счастье, безграничную нежность, безграничное сладострастие, свободу. Неожиданная встреча в Нетрои произошла незадолго до Рождества 1939 года. Бруно умер в сентябре 40-го. Эти десять месяцев для нее были полны гармонии и красоты. По окончании лицея Не подчинившись феодальным обычаям семьи, Мария Мануэла отказалась от домашних дел, завоевала право на поступление в университет, записалась на курс литературы в Коимбре. Энтузиастка, веселая и умная, она сразу же включилась в студенческую жизнь. После короткого и разочаровавшего ее периода романтических серенад на берегу Мондего она примкнула было к какой-то группе левых, лозунги которых ее соблазнили мондего река на берегу которой расположен город Коимбра со знаменитым университетом. Студент-юрист со скептическим лицом и резким голосом Фернанду Каштру взялся наставлять ее. В то время как другие коллеги ухаживали за ней, тратя время на смешные объяснения, он говорил о политике, нищете страны и народа, огнете салазаровского режима, терзавшего португальскую нацию. Он приносил ей запрещенные книги Маркса и Ленина, «Коммунистический манифест», «Империализм как высшая стадия капитализма», и она их читала, эти и другие произведения, «Мать Горького», поэмы Маяковского. Он поведал ей сагу об Октябрьской революции, Красном Знамени и надежде эксплуатируемых, о создании лучшего мира, мира без богатых и бедных, без классов, без частной собственности, где каждый сыт и имеет право на благо, которое дает обладание культурой. Мария Мануэла была захвачена новыми для нее идеями. Отказавшись от всего, что было роскошью, от дорогих платьев и туфель, от косметики, сияя чистотой красивого лица, она сводила с ума студентов и преподавателей, воодушевляя их на сочинение десятков плохих стихов, еще худших страниц прозы, никуда не годных фаду. Фаду — португальская народная песня. Ничто из всего этого не волновало и не трогало ее. Глупые проявления чувства векоденствующих буржуа. В ней еще не пробудилась женщина. Главная революция, все остальное второстепенно. На явке в горах Эштрелла Фернанду Коштру попал в руки полиции. Мария Мануэла пыталась было навестить его, но ей это не удалось. Она продолжала занятия в Коимбри, закончила курс, не отрываясь от подпольной работы. Осужденный на длительное заключение Фернанду Каштру не выдержал пыток. Скончался в концлагере Тарафал через несколько месяцев после ареста. Мария Мануэла Глубоко переживала смерть товарища. Получив диплом, она вернулась в Лиссабон, решила полностью посвятить себя подпольной работе, порвав семьей и прежней средой стать профессиональной революционеркой. Но когда Афонсу Костелл сделал ей предложение, товарищи по организации посоветовали не отказываться от этого брака, за который к тому же. Так ратовали ее родные и семья претендента на ее руку. Посоветовали не то слово. Она рассказала руководителю низовой организации, которая принадлежала, забавную историю о предложении Костела и заявила, что ни в коем случае не согласится сочетаться браком с этим самонавольным дураком. Тогда война в Испании была в разгаре, и она, дочь министра иностранных дел, имеющая свободный доступ в официальные круги, сможет быть исключительно полезной для организации, собирая, добывая и передавая информацию, и потому руководство решило, что ей не следует отвергать предложение Афонсу Кастиэла. Этот брак позволит ей значительно расширить сферу действий. Мария Мануэлов правда, вначале попыталась было возражать, но потом передумала. Свадьба Марии Мануэлы Коу-Сильварес де Эсса с Афонсу Кастиэлом стала событием года, до сих пор незабытым Лиссабонским или косветским обществом. Невеста, бледная и ослепительная, в платье, фате и флёрдранже парижской фирмы знаменитой художницы-модульера Коко Шанель, свадебный марш, блестяще исполненный органистом Клаусом Бергманом, приглашенным специально для этого из Вены, что стоило золотых гор, проповедь кардинала, восхваляющая союз двух знатных семейств, связанных теперь узами брака с благословения Господа Бога. Затем грандиозный прием сказочной пышности. В постели претенциозной и надушенной Афонсу интересовало ее еще меньше, но Болтливый муж Афонсу обожал узнавать и пересказывать последние слухи, подхватывать то, о чем говорят в министерских кулуарах на правительственных приемах. Таким образом, Мария Мануэла оказалась в курсе всего, что относилось к Салазаровской помощи генералу Франко и могла ставить в известность испанских республиканцев. Позднее Мария Мануэла поехала с мужем в Бразилию, куда он был назначен на пост советника посольства. И здесь она не теряла контакта с португальскими антифашистами. Через год пребывания в Рио она познакомилась с Антонио Бруно в тот странный, тревожный вечер в Ницерое. Она расцвела в объятиях поэта. В ей открылся мир, который предстояло изменить. В Рио она познала жизнь, по всей ее полноте ошеломляющее событие, когда наконец после стольких отказов она осталась наедине с Антонио впервые испытала наслаждение любви. принадлежа ему счастливая она не покинула однако окопа антифашистской борьбы. Добросовестно выполняя все получаемые ею задания, и уже по собственной инициативе ей хотелось включить в эту борьбу поэта Антония Бруно, которого предстояло изменить. Его песни должны стать оружием трудящихся, поставивших своей задачей преобразовать мир. Она напомнила пример чилийца Пабло Неруды, двадцать поэм любви которого привели к их первым поцелуям. Консул в Испании времен Гражданской войны Павло Нерудович отдал свой талант идеалам борющихся против реакций. Как-то Бруно показал ей статью «Критика», который, хотя и хвалил бразильские истоки его поэзии, но обвинял поэта в том, что он далек от социальных проблем, не определил свою позицию в потрясенном мире в решительный час, когда Гарсио Лорка, которого он называл своим братом, Был расстрелян Франко, Томас Ман эмигрировал, чтобы не погибнуть в гитлеровском концлагере, а Антонио Мачада умирает в изгнании. Эта статья увидела свет по воле случая в последнем номере журнала «Пара затем запрещенного циркуляром Департамента печати и пропаганды, несмотря на престиж и связи Алвара Морейры, владельца и главного редактора этого издания. Мария Мануэла заявила, что автор статьи абсолютно прав. Антонио не выполнял своего долга. Возможно, обаятельная бунтарка внесла свой вклад в речь, произнесенную им в Академии о хрустальной башне, покинуть которую его заставила война. Смеясь, Бруно объявил, что напишет целый сборник поэм социального содержания, но так и не сдержал своего слова. Он писал, да, поэмы о любви, безумной страсти, сумасшедший фигляр, трубадур у ног отважной дамы, которая ради него рисковала честью и положением. Ничем она не рисковала, повторила Мария Мануэла. Между ней и мужем существовали лишь формальные узы брака. Афонсу продолжал содержать певиц. Теперь потрясающую мулатку — танцовщицу самбы в одном из театров на площади Терадентеса, окруженную, как и прежние, двоюродными братьями, забавными долговязыми подростками. И если у Марии Мануэлы не было других любовников Добруна, то это объяснялось исключительно тем, что ее не заинтересовал ни один из многочисленных салонных Лавиласов. Мария Мануэла пригрозила покинуть мужа, Бросить все, чтобы жить с Бруно среди бедности и поэзии. Пытаясь воспрепятствовать подобному безрассудству, поэт был вынужден искать серьезные доводы. В 54 года, однако в полной форме, не думая о приближении старости, Бруно чувствовал себя вознагражденным судьбой любовью красивой молодой женщины, образованной и отважной, родившейся аристократкой, но поднявшейся до высот дочери народа. Он попробовал в тайне писать боевые стихи, которых она требовала, но ему они не удавались, звучали фальшиво. Единственная поэма, в которой чувствовалось подлинное вдохновение, средоточие ненависти, отвращения, гнева, отчаяния и надежды — А сердце и поднятый кулак была песнь любви к оккупированному городу. Сначала написанное было с мыслью оплакать падение Парижа, но переработанная, чтобы призывать народы мира к борьбе против фашизма, за освобождение всех оккупированных городов. Это была поэма Бруна и Марии Мануэлы. Первый ее экземпляр она сама напечатала на машинке. Наследие, оставленное армиционерки в трауре, даме в черном, в трудный час распространившееся в Бразилии, Португалии, в африканских колониях, читавшиеся в Анголе, Гвинее Бисау, Мозамбике, где мятежные негры разожгли первые очаги партизанской войны.